В Ростов мы прибыли в 9 утра. Кстати, тянул наш состав самый настоящий паровоз, что дымил трубой. Я уже поспрашивал проводницу. Та сообщила, что замена на тепловозы идет полным ходом, но паровозы еще используются обычно в грузовых составах. Но вот нам повезло, получили по замене такой паровоз. Пока та выпускала пассажиров, я тихонько и покинул вагон через соседний. А то проводница решила дождаться родителей, что меня якобы встречают. Там с перроны и через вокзал на площади и дальше в город. Шел спокойно, с деловым видом. Никто на меня не обращал внимания. Поспрашивал у прохожих и, вызнав, где рынок, двинул в ту сторону. Новое я там не куплю, понятно. Но элементы одежды, даже изношенной, мне вполне подойдут. Кстати, путешествовать по другим странам собрался. А языков-то не знаю. Кроме русского из земных ничем более не владею. Буду делать амулет переводчик, благопомню еще, как делать. К слову, срочно память на ауру нужно перевести и дар привязать. Работа целую неделю займет. Но как сделаю свертку, займусь этим. Чтобы шанс на перерождение был в виде одаренного. Дар и память терять не хотел, пока тут время идет, что-то теряю. Это обычное дело. Она жизнью называется. Я не каркую, но на всякий случай стоит это сделать. А то вон, помнится, взял меня, солдаты убил. Просто захотел. За братом стил. Как такое предвидеть? И еще проверить ауру и душу на метку Бога. Не поставил ли мне тот метку неудачника? А то уже имею подозрение. Если есть, буду срочно искать, как от нее избавиться. Потому как я не знаю и не умею. А навредить себе боюсь, чтобы хуже не было». Тем более я слабо представляю, какие амулеты нужны, чтобы провести полный спектр проверок на метки Бога. Просто так их не обнаружить. Да уж, дела. Но до рынка я дошел без проблем. Колхозный был, много всякого колхозного добра продавалось. От живой скотины до изделий из нее же. Приметив соленое сало с мясными прожилками, духовитое, с чесноком, прикупил три куска по полтора килограмма, не выдержал. Мне завернули в холстину. У соседа взял круглый кровай, потом еще приобрел перочинный нож, а чуть позже и сандалии точно моего размера. Пошел гулять дальше по рядам, выискивая нужное. Купил трусы и футболку, штаны из школьного комплекта формы. Не везде в шортах походишь. Панамку летнюю легкую, куртку и одеяло. Все. И так куртку на гибелок тенес, а одеяло свертком на рансе. В общем, для первого раза хватит. В магазине купил две банки рыбных консервов, завтрак туриста одну и бутылку лимонада. С этим всем и двинул на окраины города. Хочу на берег выйти, встать лагерем. Работы предстоит много. Чем питаться есть? На пять дней хватит, думаю. Так и добрался до зарослей кустарника на берегу. Место впадения дона в Азовское море. Не так и далеко виден мост железнодорожный растелил одеяло в тени кустарника, вещи разложил рядом, поел завтрака туриста с хлебом. Хм, а вкусно. Немного лимонада, запаса воды мало взял. Надо больше сделать. И дальше, сидя на одеяле, всего разок искупался, работал, создавая рунные цепочки. Когда темнеть начало, наелся. Сало с хлебом, ух и хорошее. У других заветренное, старое, а тут свежак. И стал выращивать лишнее ребро. То, где свертку поставлю. Процентов 10 сделал, поел и спать. Кортку надел. Прохладно. На одной стороне одеяло лежу, другой укрываясь. Так и уснул. Ближе к полуночи. На следующий день поработал до 9 утра. Вещи в кустарнике спрятал и с ранцем побежал в сторону рынка. Тут километра три будут. Ничего, пробежка взбодрила. Закупил припасов. Сало взял пять кило, два кровая. Котелок небольшой, круглый, красноармейский, старый, но целый, кружку, ложку. Плюс килограмм картошки и луковиц немного. Ну и теплое одеяло, а то ночью замерз, а плетение климата плести поленился. Понятно, в ранец это все не войдет, поэтому приобрел солдатский вещмешок. Большая часть в него ушла, а ранец в руки нес. У него ручка была. Главная покупка — двухлитровый термос, что помыл и наполнил водой из водопроводной колонки. Так и вернулся, пыхтя от переносимой тяжести. На продукты наложил чары стазиса детского плетения. На пару дней хватит, но ну и дальше работать. Кстати, амулет сканера я доработал. В держатель вставил камень-накопитель, рубин и переключил питание с моего источника на него. Пока же копил ману, сливая в накопители, Выращивал внештатное ребро, создавал рунные цепочки, сохраняя в алмазе, и купался. Довольно часто. Сканер хорошо помогал. По берегу постоянно кто-то ходил, и чтобы вопросов не было. Укрывался в глубине кустарника и там прятался. Даже на сухих веточках вскипятил воды и отварил похлебки. Горячего тоже надо. Огонь магии зажег из того же комплекта детских плетений. Вот так следующие трое суток этот берег я не покидал, однако сделал, что планировал. Пока только свертку размером в 3,5 тонны. Управление на левый глаз. Для начала это неплохо, на мой взгляд. Для выращивания ребра много материала нужно. Сало и хлеб отлично для этого шли. По сути, все сало я заточил. А теперь следующий план. Память и дар на ауру. Сделать пару амулетов незримого расширения на базе шкатулок. А то свертка мало. Мага-дельтаплан на поплавках, комплект амулетов на все случаи жизни и походный дом. Приступаем. А мне тут начинает нравиться. Удивительно, но не неделю у меня заняло, чтобы перенести память и дар науру, а четыре дня. Сделал качественно и быстро. Получается, я в Ростове восьмой день нахожусь. Ничего, еще задержусь. Я часто за водой бегал на колонку. Да не так и далеко, меньше километра. Но воду чистил плетением. Та не особо хороша, а вот рынок больше не посещал, припасов хватило. Впрочем, как раз до этого момента, когда позавтракал остатками и стал собираться. Посуду отмыл, все убрал в свертку, и вот, покинув место, сюда уже не вернусь, переберусь на новое место. Не спеша, в шортах, футболке, сандалиях и панамке, я шел по городским улочкам, ничем не отличаясь от других детишек, потому и внимания не привлекал. Примите в парикмахерскую, я мимо нее не раз пробегал, чуть дальше будет колонка. Новое здание дома быта, сделанное из больших бетонных панелей с огромными окнами. Не знал, что их уже делают в это время. Я узнавал, в этом году сдано в эксплуатацию. Весной еще. Вот так, пройдя в прохладные недра, поднялся на второй этаж и, спросив, кто крайний, к мастеру мужского зала сел в свободное кресло. Трое передо мной. Подождем. Оброс слегка, полубокс пусть сделают. А хорошо все сделано. Не банальные лавки, а кресла полукругом у столика. Журналами по стрижкам. Взял и стал почитывать, ожидая, когда моя очередь подойдет. Утро. Народу не так и много. Через сорок минут, покинув здание дом быта, на ходу отряхивая голову, двинул дальше, пока не добрался до рынка. Кстати, причина посещения парикмахерской была и вторая. Не так я и оброс, чтобы сегодня ее посещать. Пару недель подождать могло. Мне обрили места уран, пока я без сознания был. Сейчас подросло, но все равно смотрелись как проплешины. А теперь такую проблему убрали. Все под одно. И да, я мог на том месте вырастить волосы. Но это время и затраты. Посетить парикмахерскую было куда проще. Пока же через открытые ворота я прошел на огороженную территорию рынка. Оно такое. И стал искать интересное для себя. Есть и открытые ряды, там просто столы без навесов, а столы обиты нержавейкой. Его тоже рынком называли, но это дальше. Я туда не ходил. Да и как слышал, и ассортиментом пожиже что уж говорить, первым делом четыре буханки хлеба. Это не пекарня, домашний хлеб, кроваями. Утром пекли. Последнее взял. Незаметно убивая свертку, так и занимался покупками. Потом сало соленого всего у двух продавцов. У них хорош, общий объем около 15 кило. Остальной товар на эту тему мне не понравился. Хотя взял копченое. Свежее, только прокоптили. Еще жир тек. Хотя сало пущено в дело так себе. Тоже, видимо, старое. Но вот такое копчение его подновило. Взял 6 килограмм. Дальше мне выдали ведро в аренду. Я сам набирал картошки у торговки, хотя та очень этого не хотела и пыхтя уносил. Четыре ведра, так купил картохи неплохой, пусть и прошлогодний урожай. Так конец июля, где свежий взять? Вообще запас припасов я сделаю за границей, причем бесплатно, просто заберу, а своих вот так грабить. Совесть не позволяет, поэтому честно платил после торговли. Корзину репчатого лука, корзину свежих яиц — Литровую бутыль подсолнечного масла. Две пачки черного чая и кусок сахара. Ну и другие продукты, незаметно прибирая их. Из утвари взял большую чугунную сковороду с крышкой. Не новая, но в отличном состоянии. Медный котелок на 5 литров тоже с крышкой. Пару глубоких тарелок. Разделочную доску. Мелочевку для готовки на природе. Три полотенца для рук и одно банное. Нашелся дефицит. Из-под прилавка достали. А оно из Британии. Повезло найти советскую палатку. Причем свежая, года два ей. Двухместная, желтого цвета. Приобрел тюк. А почему и нет? Спрашивал про медвежью шкуру, но нашлась только волчья. Зато подшорсток густой, зимний. Спать на ней хорошо. Много покупок не делал. Все это тут, пока работаю над амулетами и постройкой походного дома. Вообще, конечно, часто спрашивали, где родители. Я в большинстве уверенно тыкал пальцами в мужчин, что подальше покупками занимались, и это снимало вопросы. Закупился — это хорошо. Что не очень хорошо, я отметил, как за мной следят. Один в форме сотрудника милиции, другой в гражданском, но то, что они из одной конторы — факт. Хорошо слежку начали под конец покупок. А чем я привлек внимание? Покупками. Потом опознали из розыскного листа — Впрочем, похищение ребенка из больницы, уверен, это резонансное дело, надо будет газеты почитать. Только искать-то должны в Краснодаре. Хм, а на Илью не выйдут? Да легко. Он в той больнице лежал, данные его есть. Соседи по палате сразу сдадут, кого вызвали по моей просьбе. А тот еще из больницы сбежал в тот же день. Как бы его ни взяли за похищение. Могут и убийство пришить. Это нехорошо. Еще слежка била по моим планам. Эти закупки на рынке, они так, фоном идут. На рынок я зашел из-за мастера, что отличные шкатулки делает с росписью под хохлому. Хотел ему сундук заказать, лень самому делать. А как назло, сегодня его не было. А в город я вернулся, поработать амулетом сканера, поискать и тайники с гражданской, с вов или свежие. Поискать основы для амулетов, но главное, сделать запас камней под и хранители информации. Мне два алмаза мало. Понятно, британцев ограбить проще. Они сейчас, вроде же сейчас, грабят Африку, вывозя камни оттуда тоннами. Однако мне уже сегодня нужны запасы. Обычные ювелирные украшения не особо годятся под основу амулетов. Банально, материал не тот. Самому нужно отливать. Но и тут с чего-то начинать надо. Мастерской артефактора или мага-рунолога у меня пока нет. С нуля комплектовать надо. Так что поиски схронов придется отложить. Я двинул вниз по улочке в сторону Дона, не оглядываясь. Сканер показывал, что за мной идут. Кстати, я думал, что отдыхал на берегу Дона и Азовского моря. Час. Да море там еще порядочно. Просто река широкая в том месте была. Пока же шел, размышляя, что делать. В газетах о похищении я вряд ли информацию найду. Такие дела обычно замалчиваются. Но если Илью взяли, надо выручать. Тот будет молчать. Характер стальной. Тем более ему известно, до чего власти доведут страну через 30 лет. Думаю, дать себя взять, объяснить, что просто хотел увидеть море. И добрый дядя, фронтовик, ветеран, помог и отвез к морю, которого я никогда не видел. А что, вполне себе версия. Хотя нет, так я его глубже утоплю. Лучше скажу, что неизвестный мужчина выполнил мою просьбу. Поэтому, когда услышал окрик, С некоторым удивлением обернулся. «Родион?» «Я не особо хороший актер, но, надеюсь, получилось достоверно». Поэтому, сбив панаму на затылок, кивнул, говоря, «Да, Родион, а вы кто?» Вопрос откровенно глупый. Двое из трех мужчин, что ко мне подходили, были в милицейской форме. Один так офицер, аж целый капитан. А сзади них подкатывал синий москвич 407 с милицейской красной полосой на борту. Уже начинаю разбираться в моделях советских автомашин. Впрочем, выпускалось их немного. Сложно спутать. Это ты в автоаварию попал? Я. Но я этого не помню. Память потерял. Так, сейчас проедешь с нами. Мы нашли твоего похитителя. Опишешь, как дело было. Какое похищение. Удивился я искренне при чем. Я сам из больницы ушел. Там эти штуки белые снял, на груди и ноги. И в кузов машины забрался. На машине до какого-то села доехал, а там море. Мне мальчишки, мы познакомились, одежду нашли. Я всегда море мечтал увидеть. Наверное, не помню. Теперь вот отдыхаю. Азовское море такое теплое, мне нравится. Меня отвели к машине, усадили сзади, сдавили, стиснув с боков. И вот куда-то повезли. План пока такой. Илью узнаю по голосу. Просил его отвезти меня к морю, но он отказался. Больше его не видел. Если не дурак, то он держится той же версии. Тогда я сам ушел ночью, нашел машину и на ней уехал, где и слез незаметно. Кто шофер, не знаю, ночь была, но ехали долго. Я даже уснул, утром проснулся. Так себе план, конечно, но, надеюсь, выгородить Илью смогу. Правда, он же теперь искатель. Если при нем находки нашли, могут и не выпустить. С его-то прошлым. Впрочем, если он скажет, что поиском занимается это честные находки, то максимум отберут и штраф наложат. Не могу сказать, что правильно. Я по этим законам откровенно плаваю. Да не знаю, если уж совсем честно. Остается похищение из больницы. Хм. а побег больного, да заразного, это тоже уголовно наказуемо. Вот ведь что значит не знать законы страны, где временно живешь. Впрочем, мне плевать на эти законы, и тогда было и сейчас. Илью из-под статьи выдернуть, и можно свалить. А Ростов все, для меня потерян. Впрочем, он и был как временное пристанище. Вот, задержался, и, как мы видим, меня вычислили, опознав, и взяли. Легко и просто. Все же работать милиция в это время вполне умеет. Ну, или им просто повезло. Мне от любого варианта все равно. Больше таких ошибок повторять не буду. А то, что Илью взяли, было ясно со слов капитана. Ехать пришлось недалеко, остановились у старого здания. Похоже, оно и войну пережило. Обновили, возможно, второй этаж достроили, там кирпич свежее. И после внутренней отделки вот тут эту службу разместили. Так что внутрь вели, пока в кабинете у дежурного на стул посадили, даже чай предложили. Я от халявы не отказался. Оказалось, ждали представителя социальной службы. Пришла замдиректора городского детдома. Что меня и будет представлять. Меня пока оформляли, Родионта Деддомовский, чуть позже туда отправят, пока вели опрос при представителе соцслужбы и женщину эту из отпуска выдернули, как оказалось. Остальные по летним пионерским лагерям были заняты, только ее и нашли. Да и то случайно. Быстро же нашли. Слышал разговор с тем капитаном. Я же стоял на своей версии. Илью никогда не видел. У меня тогда зрение сбоило, голос прокуренный, кашлял часто, это было, пообщались, тот отказался и ушел. Я же покинул больницу и залез в грузовик. Ехали всю ночь. Шофера так и не видел. Так, случайно, до села на берегу Азовского моря и доехал, хотя я на Черное море хотел. Дальше отдыхал в одиночестве и много купался. Звучит бредово. Я в гипсе прыгал по больнице к выходу, но записывали, не моргнув глазом. Похоже, мне не поверили. Да я тоже бы не поверил. В общем, выгораживал Илью как мог. Тут уже пошли вопросы по травмам. Где они? Даже синяков не осталось. Ответил, что переломов не было. Болело. Так купался часто. Травмы и синяки сошли. Вода помогла. Это тоже записали. На этом все. Снаружи ждала машина. Обычная бежевая победа. Меня сначала в больницу. Осмотрели, опросили, час заняло, а потом отвезли за город в пионерский лагерь. В детдоме ремонт шел, вонь краски стояла. Жить там пока невозможно, как мне объяснили. Так что отвезли, оформили его второй отряд, детишки возраста моего тела, и погнали на обед в столовую. Тут все строения из дощатых деревянных зданий с большими окнами. О, как в фильме с Евстигнеевым, и этим, из неуловимых. Образцово-показательный. Дети уже поели, но мне с кухни принесли и покормили. Зам заведующего детдома, сделав все дела, удалилась. У нее продолжался отпуск. А молодец, спокойно, без нервов, полдня потеряла, но все сделала как надо. Настоящий профессионал. Это заслуживает уважения. Сам пионерский лагерь находился недалеко от Ростова, как раз на берегу Азовского моря. Первого блюда не было. Зато с горкой макарон наложили и три котлетки, щедро полив их соусом, и два компота. Черт, как вкусно-то. Так что из-за стола я встал тяжеловато, но ни крошки не осталось на столе. После этого, после обеденный отдых, нас реально по баракам развели, койку мне уже выделили, и вот устроили. Все, тихий час. Ага, как же. Пацанам отряда интересно, кто к ним попал. Как вожатая нашего отряда вышла, окружили койку. Один, с круглым и приятным лисом, шатен и спросил. «Ты кто?» Все были в трусах и майках. Различия по фасону небольшие, но ясно, что белье свое. «Родион», — ответил я и сел на койке, спустив ноги. «Поспать не дадут, да особо и не хотелось, так что пообщаемся». «И откуда ты, Родион? Что делаешь?» я, из Москвы, наверное». Не помню. В Артек, говорят, везли, и в аварию попал у Краснодара. Там по голове получил, и синяков много было. Память потерял. А ночью сбежал из больницы и залез в машину, большую грузовую, и на мешках всю ночь ехал. Правда, не на Черное море, как я хотел, а на Азовское. Тут с сельскими парнями познакомился. одели, А то у меня одна простыня была. И отдыхал. Они меня подкармливали. А потом в Ростов пошел. Та милиция нашла. И вот сюда. Версия уже отработана, так что отторобанил ее легко, не моргнув и глазом. Впечатление произвел легким описанием своих приключений. Они тут что? Все по распорядку. А я бунтарь. Из больницы сбежал. Сам один на море жил. Приключения. Я даже стал с опаской на них поглядывать. У многих глаза заблестели, явно прикидывали варианты и свои шансы повторить. И чего им не хватает? Нормальный вроде лагерь. Впрочем, мне и самому это не особо интересно. Я предпочитаю тратить время на свои дела, отчего они идут куда быстрее, чем написанные другими людьми распорядком дня. Зачем мне время тратить на чужие идеи? У меня своих хватает. Поэтому Илье помог. На бумаге показания зафиксировали, ночью покину этот лагерь. По мне так нормально все прошло. Что мог сделал? «Дальше пусть сам крутится. Я ведь тоже не мать Тереза». И так неплохо помог, потратив личное время. Особо парнишки больше не докучали. Оставили расспросы на более позднее время. Сейчас тихий час. Вожата иногда проверяет, так что легли. Шепотом в основном общаясь, а когда проверка, все замирали, как будто спали. Интересная тут жизнь в лагере. Потом был подъем, и нас строем. Я по пути с девочками нашего отряда знакомился. Они в этом же бараке, но занимали вторую половину. Сначала на зарядку, дальше по распорядку. Я думал, меня тут долго не продержат. В лагерь временно сунут. Или в Артек. Что вряд ли. Путевка наверняка закончилась. Или в Москву обратно, в дом. Родион же за ними числится. И вряд ли его уже выписали. Знать бы, сколько меня тут продержат а сбежал я сразу, как стемнело. А ведь думал в лагере отдохнуть пару дней, оглядеться, что и как. Да с меня глаз не спускали, в туалет и то чуть не под ручку водили. Вообще лагерь отличный. Если бы не скорый отъезд и планы на ближайшее время, я бы задержался. Даже не мог проводить кач дара, чтобы его подтянуть до следующего. И кача магического зрения нет. Кстати, мне 9 лет и 3 месяца. Проверил уже. Плюс дар шестого уровня силы. Правда, ближе к пятому. Скоро на пятый перейду. Через полгода, по моим прикидкам. Уйти удалось беспалевно, тихо. И вот по ночной проселочной дороге побежал прочь. Плетение на ауре я иногда обновляю. Вот и сейчас было активно ночного зрения. Плюс личной защиты и климата. Три всего. Диагносты лекарские я не возобновлял. Уже неплохо подлечился, не требовалось но в виде амулетов сделать хотел. Да, не успел. Раньше менты повязали. И еще не хотел подставлять вожатую. И кто там за меня отвечает, пока я в лагере? Поэтому написал записку. Написал, что очень извиняюсь и прошу не ругать тех, кто за меня отвечает. Но пока лето, я хочу побывать и на Черном море, по берегам пожить. О, и на Каспии. Хотя это на следующий год. Бумагу прижал кружкой, оставив на тумбочке. Лист вырвал из блокнота соседа. У него же карандаш взял. Тот днем мучительно раздумывал над письмом родителям. Из детдомовских в нашем отряде я один был. Подсмотрел, что и где лежит. Потом все вернул на место. Обежал в сторону Ростова. Там же леска. Двину прочь по ней, зайцем. Сейчас искать начнут. Уже знают, кого и где примерно. Так что внешность не стоит светить. А может, ее поменять? А что? Идеальный вариант. За месяц медленно, чтобы не вредить организму, сделаю это. Был бы мага вообще бы проблем не имел. Улетел бы в ту же Италию или Францию и проживал себе, спокойно занимаясь делами. Надо материал для создания мага набрать и сделать его мне не несложно. Несколько дней работы с качеством на высоте. Насчет самолета думал тоже, в принципе, вариант. Хотя и делать сложно. Пока порталы не смогу создавать, а это многие годы ждать. Такой транспорт станет у меня основным. А так, отлично пробежался. Где-то с 15 километров будет. Конечно, запыхался. Отдыхал пару раз, но добрался до Ростова и до железнодорожного узла. А он тут крупный, даже смог забраться на как раз уходящий грузовой состав. Сначала на сцепку, потом, подпрыгнув, заглянул в открытый грузовой кузов. Пустой, и, судя по пыли, тут уголь перевозили. Интересно, чего-то порожняком обратно гонит? Нечем загрузить было? Я тут же спрыгнул обратно, пачкаться не хочу, и, сидя на сцепке, не особо удобно прикидывал шансы. Скоро буду менять состав. Он наверняка на Донбасс идет, там же добывают уголь. Не особо и по пути. Главное, я удалился из зоны поисков. Пусть по побережью идут, да и особых поисков вряд ли устроят. Дадут ориентировки в отделы милиции, или они отделения. Забыл посмотреть на табличку на входе в здание милиции Ростова-на-Дону. В общем, попадусь на глаза хорошо, отправят дальше. Нет? Ну, значит, будут ждать, когда попадусь. Не я один такой беглый. Наверняка практика поиска и отлова отработана. Состав я действительно покинул вскоре. Да на первой же станции. На сцепках ездить это еще тот квест. Так что, пробежавшись по станции, изучая ее, приметил штабеля свежепиленных досок и увел спиток. Для каркаса дельтаплана хватит. Нашел обломки чугуна и железа. Тут подобие свалки. Для меня клондайк. Порядок. Только свертка теперь полная. Вообще, конечно, нужно с шкатулки начинать. С незримым расширением, чтобы летательное средство не занимало полезный объем свертки. Однако я решил именно с мага дельтаплана начать. Пока на шасси, потом переделаю на поплавки. Просто шкатулку создавать. Там же цепочки на чарах с нуля делать. Мне недели две нужно. А аппарат за три дня сделаю. Он мне нужен уже сейчас, а не через 20 дней. Я от станции удалился, бежал часть ночи по пустой проселочной дороге. Всего раз встречный колесный трактор с тележкой был. В кабине мотало пьяного тракториста. Честно скажу, подальше бы ушел. Нашел там тихое место и устроился. Однако это тихое место встретилось раньше. Выйдя на берег мелкой речушки, тут брод, судя по следам на песчаном берегу, даже легковушки пересекают речку спокойно. Так что поднялся выше по течению на полкилометра. Тут высокие деревья и кустарник скрыли палатку, что я поставил. И дальше спать в нее забрался. Ох и комаров тут. полог запахнул, чтобы внутрь не попали. Отлично. Мага-дельтаплан буду делать сразу на поплавках. Я уже оценил ту разницу, что была с шасси с такими поплавками. Высплюсь и приступлю к работе. Материала, включая камни, с трудом хватит на это. А вот для шкатулки камней нет, нужно добывать. Так что, как сделаю, полечу к Москве. Вот уж где целые залежи ничейного добра. Я постараюсь прибрать его к рукам. Так и сделал. Спокойно жил на берегу, качал дары магическое зрение, строил мага-дельтаплан. Три дня, как и думал. Да на него почти все свободные камни ушли. Испытал осторожно, хорошо взлетел. Впрочем, к месту стоянки не возвращался. И не оставлял из-за этого ничего. А потянул в сторону Москвы. И путь сокращаю. И испытания провожу. Два в одном. Правда, осторожно. Амулета парашюта пока не имею. Не поднимался высоко. Мало ли засекут, какие радары. Высота не выше 100 метров, но обычно 50. Летел на крейсерской 400 километров в час. Потом перешел на максимальную. 650 вышло. Во как модернизировал. Если сравнить с прошлой машиной. Ух и доволен своей работой. Да. Да испытывался. Не успел закончить, как ночная Москва внизу. Подо мной. Я даже за город не уходил. Приметил плохо освещенную набережную, пустую реку. Дальше. Трамвайчики речные у причала в ряд стоят. Там и совершил посадку. И по посадке провел испытание. Поплавки крепкие. Отлично приняли воду. Так что ушел к берегу, тут густо деревья росли. Не парк ли какой? Вот там и встал. В место было, так что прибрал пока аппарат, дозарядив перед этим накопители, и ушёл вглубь леса. Уходя от реки, там не сразу, но выбежал на улицу. Это точно парк был, дорожки, озеро с вышкой и трибунами, плакаты. И дальше, работая сканерами, пока ночью есть возможность, стал заниматься поисками. «А чего время терять? Да, мне нужен старый район города». Нигде новые микрорайоны. Вот в старый уходил, двигаясь по трамвайным путям. Знаете, о чем жалел больше всего? Что велосипед на рынке Ростова не купил? Не бегал бы по полевым дорогам, и тут по улочкам двигался бы быстрее. Надо брать велик. Усилю магии даже педали крутить не придется. Местные скутеры, мотороллеры и мопеды даже не рассматриваю. Шумные, горючки требуют. Из велосипеда проще сделать то, что мне нужно. Даже со средствами безопасности. Захочешь — не упадешь. Об этом супердевайсе, что пригодился бы именно сейчас, я и думал, пока ноги несли по ночным улочкам. Хорошо иметь ночное зрение. Фонари обходил, на виду не мелькал, пару раз видел парные патрули сотрудников милиции, и один раз служебная «Волга» проехала. Запоздавших горожан не так и много, чем ожидалось. А сигналы шли постоянно. Множество было камней. Сортировал старательно, чтобы чужую не прихватить. Меня интересовали именно давние схроны, у которых, скорее всего, не было хозяев. Кстати, из советских банкнот копию матрицы тоже снял. Забил на поиск стопок таких купюр не по одной. Тоже сигналы пошли. Правда, сберкасса была и, кажется, проходная завода. Там где-то за ней, похоже, в сейфе бухгалтера. Однако стопки таких банкнот были участников. В основном по две-три. Личные накопления. Меня не особо интересовали, просто подивился, как бедный советский народ живет. Ага, от зарплаты к зарплате. Не у всех такие пачки были. Но я бы и не сказал, что немного. По пальцам пересчитать можно. В одной квартире под диваном спрятана сумка, где таких пачек было множество. Полная. Сама квартира пуста и слой пыли на полу. Деньги явно приобретены незаконным путем, А значит, я вполне могу их себе взять. Правда, перед этим успел посетить на чердаках два мелких схрона. В одном офицерский морской кортик, стопка золотых червонцев 30 штук, браунинг без патронов и шкатулка с драгоценностями. На них сканер навелся, все прибрал. Во втором один бархатный мешочек с ювелиркой, где крупные рубины были. Это вообще рубиновые женские гарнитуры из семи предметов. Других камней не было. Его просто запечную трубу сунули, там мелкая ниша, и за 40 с лишним лет никто не нашел. Материя мешочка, аж как окаменела за это время. Находки пошли, и это радует. Вскрыл я дверь квартиры банальной, столистой проволокой, найденной в соседнем дворе. Долго ковырялся в замке, уже хотел плюнуть и просто убрать кусок двери с замком в свертку, но тут он вдруг щелкнул, так и попал внутрь. В квартире прогулялся к дивану. Сумку пустую обратно закинул, а пачки рублей прибрал. После этого и стал обустраиваться. Квартира явно надолго закрыта. Я воду включил, свет и газ, на плите закипал чайник. Раз можно тут пожить, а я считаю, что можно, то почему бы и нет? Тем более на вешалке у дверей связка запасных ключей висела. Какая беспечность. Вот так, попив чаю с бутербродом, все запасы свои, я продолжил поисковые действия по этому кварталу. Еще 16 схронов скрыл, особенно один порадовал. Там ремень с подсумками для карабина Мосина. Собственно, карабин тоже тут был, на вид как новый, хотя почистить стоит. Место для хранения подходящее подобрали. В подсумках, забитых до отказа, были необработанные изумруды. Не знаю, где их взял тот, кто сделал схрон, Там еще вещей хватало, но я ему за такой подгон благодарен. Почти полсотни камней разных размеров в четырех подсумках. Вернувшись в квартиру, приготовив постель, я изучил две ухоронки в квартире. Одна явно хозяев, другой — много времени, с гражданской. В том, что от хозяев, а он находился в дверце вполне нового холодильника «Мир», такого небольшого с закругленными краями был точно такой же браунинг, Что я уже нашел? Три запасных магазина, не снаряжены. Двести патронов в пачках из сотни россыпью в мешочке. Инструменты взломщика, отмычки и специальная фомка. Прибрал их. В другом тайнике пачки царских рублей. Небольшая шкатулка с ценностями и офицерский наган с запасом патронов. Всего три десятка. Этот схрон был под полом. Фомка пригодилась, вскрыл, а лежало все в саквояжа. Пока же, поужинав, я устроился в кровати и уснул. Да, я перебрал находки, а также осмотрел квартиру. На столе лежали бумаги, свидетельства о смерти хозяйки квартиры. В феврале этого года представилось, как прошли похороны и кто платил. А судя по датам на листах упаковки банкнот, кражу этой суммы произвели за полгода до смерти старушки. Вор, скорее всего, закинул деньги к левой бабушке, решив забрать позже. Но, видимо, не смог. Думаю, на какой зоне сейчас находится. А может, вообще под землей. А тут старушка померла. Прибирались тут откровенно плохо. Не нашли. Думаю, вор в квартире бывал часто. Схрон в холодильнике 100% его. А прописано в квартире трое. Кроме старушки еще женщина. Видимо, дочь. И уже ее дочь, внучка бабули. Где они и почему квартиру оставили, не знаю. Может, далеко. Командировки или завербовались, но квартиру передать кому другому власти не могли. Тут прописанные жильцы есть. Это мои предположения. Вполне возможно, они далеки от реальности. А вообще находок только в этом квартале немало. Их было куда больше, чем я к рукам прибрал. Просто это тоже время занимает добраться до них. Так что остальные поиски на попозже. Я вообще думаю... Одну ночь трачу на создание цепочек чар для амулета незримого расширения, а на следующую ночь заниматься чисто поисками. Понятно, днем сплю, ночью работаю, мне так удобнее. Вот так месяц в столице поживу, припасов хватит на два. Зато добуду немало и сделаю то, что мне нужно. Там дальше уже видно будет. А так мне пока все нравится.